Полячок, потом один плюгавенький канцелярист без речей в засаленном фраке в угрях и с противным запахом, потом еще один глухой и почти совсем слепой старичок, когда-то служивший в каком-то почтампте, и которого кто-то с незапамятных времен и неизвестно для чего, содержал у Амалии Иванны. Явился тоже один пьяный отставной поручик, в сущности,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 И заметили ли вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть главные немцы, которые к нам откуда-то приезжают, все глупее нас? Ну, согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что Карль из аптеки страхом сердца пронзиль, и что он сопляк вместо того, чтобы связать извозчика, руки сложиль и плякаль и очень просиль?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 И второе, чтоб все молоды девиц тихонько по ночам никакой роман не читали. Катерина Ивановна, которая действительно была расстроена и очень устала, и которой уж совсем надоели поминки, тотчас же отрезала Амали Ивановне, что та мелет вздор и ничего не понимает, что заботы об девеше — дело Костелянши, а не директрисы благородного пансиона,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 Амаль Ивановна покраснела, как рак, и завизжала, что это, может быть, у Катерины Ивановны совсем фатер не буль а что у ней буль-фатер-аус-Берлин, а таки длинный сюртук носил и все делель. Пуф-пуф-пуф! Катерина Ивановна с презрением заметила, что ее происхождение всем известно,